Глава 30. Счастье начинает улыбаться нам, если будем стойки, и судьба переменится в нашу пользу. Когда я кончил речь, и слушатели разошлись, тюремный смотритель, один из гуманнейших людей своего звания, подошел ко мне и сказал, И сказал, чтобы я извинил его, но он обязан исполнить свой долг и потому переведёт моего сына в другую, более тесную келью, но каждое утро позволит ему навещать меня. Я поблагодарил его за такую милость и, пожимая руку сына, простился с ним, напоминая ему не терять из вида главной своей обязанности. После этого я снова улёкся на солому, и один из маленьких сыновей начал читать мне вслух. Как вдруг вошёл мистер Дженкинсон с известием, что есть слухи о моей дочери Кто-то видел её часа два тому назад с каким-то джентльменом они останавливались в соседней деревне завтракали там и направлялись, по-видимому, обратно в город вслед за дженкинсоном пришёл тюремщик и с радостным видом поспешил сообщить что дочь моя отыскалась но тут вбежал моисей крича что сестра софи внизу И сейчас придёт сюда с нашим старым другом мистером Борчелем. В эту самую минуту моя милая девочка вошла и, не помня себя от радости, бросилась ко мне на шею и стала нежно целовать меня. Мать её молча плакала тоже от радости. Вот, папа, воскликнула моя прелестная дочь. Вот тот отважный человек, который меня спас. Всем моим счастьем и свободой я обязан его храбрости. Но мистер Борчель, который казался ещё более довольным, чем она, зажал ей рот поцелуем. Ах, мистер Борчель, сказал я, в каком жалком жилище вы нас застаёте? И мы теперь уж совсем не те, кого вы знали прежде. Вы всегда были нам другом. Мы давно узнали свою несправедливость к вам и раскаялись в своей неблагодарности. После той обиды, которую я нанёс вам, мне просто стыдно на вас смотреть, но я надеюсь, что вы меня простите, потому что я был тогда обманут низким негодяем, и он под личиною дружбы всех нас погубил. Мне нечего вам прощать, возразил мистер Борчель, потому что я никогда не считал вас перед собой виноватым. Я части и угадал тогда вашу ошибку, но не имея возможности выяснить дело, только пожалела вас. Я всегда предполагал, сказал я, что вас благородная душа. Теперь же я убедился в этом. Но милые дитя моё, расскажи же, как произошло твоё освобождение и кто были негодяи, хотевшие тебя похитить? «Уверяю вас, папа», — сказала она, — «что сама не знаю того нахала, который меня утащил». Когда мы с мамой гуляли вдоль дороги, он наехал на нас сзади, и прежде чем я успела крикнуть, втолкнул меня в карету, и лошади понеслись. По дороге встречали мы несколько человек, и я кричала о помощи, но никто не обратил внимания на мои мольбы». тем временем негодяй употреблял все средства, чтобы помешать мне кричать. то льстил мне, то угрожал, то клялся, что лишь бы я молчала, он не сделает мне никакого вреда. между тем мне удалось сорвать занавеску с окна, и тут вдруг кого же я вижу? Наш друг мистер Борчель идёт себе своей обычной скорой походкой, помахивая палкой, над которой мы так часто смеялись. Как только мы поравнялись с ним, я изо всей силы крикнула, называя его по имени и умоляя спасти меня. Я даже несколько раз принималась его звать, И наконец он громким голосом приказал кучеру остановить карету. Но кучер не послушался и продолжал погонять, что было мочи. Я думала, что мистеру Борчелю ни за что не догнать нас, однако через минуту увидела его бегущим рядом с лошадьми. Он одним ударом палки свалил кучера на землю, после чего лошади почти тотчас остановились. Мой похититель выскочил из кареты, стал угрожать и ругаться, потом выхватил шпагу и, наступая на мистера Борчеля, приказывал ему уходить, покуда цел. Но мистер Борчель той же палкой сломал его шпагу в дребезги, погнал его прочь и преследовал еще около четверти мили. Однако тот убежал. Между тем я тоже вышла из кареты, желая помочь моему избавителю, но он возвратился ко мне торжествующий. Кучер успел прийти в себя и хотел так же скрыться, но мистер Борчель приказал ему сесть на свое место и везти нас тотчас обратно в город. Видя, что дальнейшее сопротивление невозможно, кучер повиновался. Но видно было, или мне, по крайней мере, так казалось, что он опасно ранен. Он во всю дорогу жаловался на то, как ему больно. Так что мистер Борчель сам жалился над ним и по моей просьбе заменил его другим, взятым в гостинице, где мы останавливались на обратном пути. Так поди же, я поздравлю тебя с возвращением, бесценные дитя моё, воскликнул я. А ты, её смелый избавитель, прими тысячу раз нашу благодарность. Нам теперь нечем угостить вас, только мы рады вам от всей души. И вот что, мистер Борчель, раз что вы спасли мою дочь, если вы считаете её особу достаточную для себя наградой, берите её. коли не сочтёте для себя унизительным породниться с такой бедной семьёй как наша женитесь на моей дочери вам не трудно будет получить её согласие потому что я знаю что её сердце вам принадлежит да и моё также и позвольте вам сказать сэр что я вручаю вам немалое сокровище Правда, её довольно восхваляли из-за красоту, но я не это имею в виду. Под именем сокровищ я разумею её душу. Однако же, сэр, возразил мистер Борчель, вам, вероятно, известно мои обстоятельства, а также и то, что я не в состоянии содержать её, как она того заслуживает. Если вы затем это говорите, чтобы Отвадить меня, сказал я. То я, разумеется, беру назад своё предложение, но я не знаю человека, который был бы более вас её достоин. Будь у ней хоть тысячу женихов и будь я довольно богат, я бы всё-таки не выбрал для неё никого, кроме моего дорогого благородного бортеля. Но на всё это он упорно промолчал. что показалось мне довольно обидным. Потом ни словом не упомянув о моём предложении, он вдруг спросил: "Нельзя ли достать в гостинице порядочного кушания?" И когда ему сказали, что можно, приказал принести сюда самый лучший обед, какой возможно приготовить в такое короткое время. Он заказал также дюжину отборнейшего вина и кое-каких лекарств для меня, прибавив с улыбкой, что один-то раз позволительно кутнуть, а он хоть и сидит со мной в тюрьме, но что-то особенно расположен сегодня повеселиться. Вскоре явился трактирный слуга и занялся приготовлениями к обеду. Тюремщик дал нам стол... и был вообще до крайности почтителен. Расставили в порядке вино и принесли два очень вкусно приготовленных блюда. Дочь моя ещё ничего не слыхала о несчастном положении старшего брата, и нам не хотелось отравлять её весёлость этим известием. Но я четно пытался казаться весёлым, Не взирая на все мои усилия, мысли мои постоянно обращались к этому печальному предмету, так что под конец я не выдержал и рассказав всю повесть его злоключений, выразил желание, чтобы его пустили к нам и позволили участвовать в нашем временном удовольствии. Когда гости несколько оправились после ужасного впечатления, произведённого на них моим рассказом, Я попросил также пригласить к столу другого товарища по заключению, мистера Дженкинсона, на что тюремщик беспрекословно согласился. Когда в коридоре раздалось бряцание цепей моего сына, Софиев вскочил и побежал ему навстречу, а мистер Борчель только спросил меня в эту минуту: "Вашего сына зовут Джордж?" И получив мой утвердительный ответ, Снова замолчал. Когда мой бедный сын вошёл, я невольно заметил, что он посмотрел на мистера Борчеля со смешанным выражением удивления и почтилительности. "Поди сюда, поди, дитя моё", воскликнул я. Как не пришибло нас судьба, но Богу угодно было даровать нам некоторый отдых среди наших горестей. Сестра твоя возвращена нам, и вот её избавитель. Этому отважному человеку обязан я тем, что ещё есть у меня дочь. Протяни ему руку, сын мой, и дружески пожми её. Он заслужил от нас самую горячую благодарность. Но сын, не обратив внимания на мои слова, продолжал стоять неподвижно в некотором отдалении. Милый брат, воскликнула София. Что же ты не благодаришь моего доброго защитника? Храбрые люди должны всегда нравиться друг другу. Он продолжал молчать, всё с тем же удивлённым видом. Наконец, гость наш видит, что его узнали, и не думая более скрывать своего природного достоинства, велел мыму сыну подойти ближе. Я отроду не видывал ничего величавее того благородного жеста, которым он разрешил ему приблизиться. По мнению одного философа, самое величественное зрелище представляет хороший человек в борьбе с несчастьем. Но, по-моему, есть нечто ещё более величественное, а именно, когда хороший человек приходит на помощь несчастному. Посмотрев некоторое время на моего сына с видом превосходства, он сказал: Итак, легкомысленный юноша, вот уже во второй раз вы провинились. Но тут один из тюремных сторожей пришёл доложить ему, что в город только что приехал в карете какой-то знатный вельможа, с несколькими слугами, приказал ему кланяться и спросить, когда ему угодно будет принять его. Скажите, чтобы подождал, воскликнул наш гость. Покуда я найду время его принять. И обращаясь к моему сыну, продолжал: Итак, сер Оказывается, что вы во второй раз провинились в том самом преступлении, за который я уже раз объявлял вам строгий выговор, а теперь закон готовит вам справедливое наказание. Вы, может быть, воображаете, что, рискуя собственную жизнью, имеете право располагать жизнью ближнего. Но какая же разница между дуэлистом, ставящим на карту «выбор», своё пустое существование и обыкновенным убийцей, который убивает наверняка. Разве Шулер, который плутует, может оправдаться тем, что сперва выложил и свои деньги на стол? О, сэр, воскликнул я, кто бы вы ни были, жальтесь над бедным, сбитым с толку созданием, то, что он сделал принято им не по собственному почину, а по настоянию несчастной матери, которая заклинала его своим благословением отомстить за семейную честь. Вот, сер, и то письмо, которое она писала ему по этому поводу. Оно докажет вам её безрассудство и, может быть, уменьшит его вину. Он взял письмо, прочёл его и сказал: Но ну, это хоть и не может вполне оправдать его, однако же действительно уменьшает виновность его и дозволяет мне простить его. Ну, сэр, продолжал он добродушно, взяв моего сына за руку. Я вижу, что вы очень удивились, застав меня тут. Однако я и прежде нередко заглядывал в тюрьмы, да ещё по менее интересным поводам. Сегодня я явился сюда за тем, чтобы оказать правосудие человеку, возбуждающему глубочайшее моё уважение. Я в течение долгого времени был не признанным свидетелем добрых дел твоего отца. Под его скромной кровлей пользовался уважением без примеси лести. и у его весёлого семейного очага испытал такое счастье, какого не отыщешь ни в каких дворцах я дал знать моему племяннику, что отправляюсь сюда и буду его ждать здесь, как видно, он уже и приехал. Будет лучше для вас и для него не так обидно, если мы не осудим его безо всякого суда. Коли он виноват, то должен исправить свою вину. Кажется, я без хвастовства могу сказать, что никто ещё не обвинял в несправедливости сэра Уильяма Торнчела. Оказалось, что этот добрый знакомый, которого мы все привыкли считать забавным и безобидным чудаком, никто иной, как знаменитый сэр Уильям Торнчел. о доброте и странности которого все рассказывали чудеса. Наш бедный мистер Борчель был в действительности богатейший и знатный человек. Его речи почтительно выслушивались в высших сферах, а его мнения влияли на направления партий. Он был доброжелателем моего отечества, но верным сподвижником короля Бедняжка жена моя, вспомнив, как без церемон она с ним обращалась, чуть не упала в обморок со страху. А София, так недавно ещё считавшая его своим суженым, и видя, как судьба высоко вознесла его сравнительно с её скромною долей, не могла удержать слёз. Ах, сер, говорила моя жена, глядя на него жалостно, как Мне теперь выпросить у вас прощения, подумать только, как я обидела вас в последний раз, как вы изволили почтить нас своим посещением, и опять же, какие дерзкие шутки я себе позволяла против вас. Ну уж этого, сэр, вы ни за что мне не простите». «Э-э, дорогая моя леди!» — возразил он, улыбаясь, — «что за беда? Вы шутили, а я отшучивался. Да вот всю компанию призываю рассудить нас. Чьи шутки были удачнее? Ваши или мои?» «По правде сказать, я сегодня что-то совсем не расположен, ни на кого сердиться. Кроме того нахала, впрочем, который так напугал давеча мою дорогую девочку». Я даже не успел хорошенько рассмотреть его наружность, чтобы выставить его примета в заявлении. — А вы, София, скажите-ка мне, милочка, можете ли его признать, если увидите? — Право, сэр. — Не могу сказать, наверное, — ответила она. — Помню только, что у него над бровью большой шрам. Прошу извинить ударение, вмешался бывший тут же Дженкинсон. Будьте так добры, припомните, у этого человека не парик, а свои собственные рыжие волосы. Да, кажется, так сказала София. А, ваше сиятельство, продолжал Дженкинсон, обращаясь к сэру Уиллиму, не изволили заметить, как длинны у него ноги. Не знаю, длинный ли, не отвечал баронет, а знаю, что очень прыткий, потому что он меня перегнал. А это не многим удавалось до сих пор. Позвольте ваше сиятельство, воскликнул Дженкинсон, я знаю этого человека. Наверное, он и есть самый лучший бегун во всей Англии. Он перегнал даже Пинуайра в Ньюкасле. Его зовут Тимофей Бакстер. Я его очень хорошо знаю, а также и то, где его теперь найти. Если вашему сиятельству угодно будет приказать господину смотрителю послать меня с парой сторожей, я берусь через час доставить Бакстера сюда. Смотрители позвали, он тотчас явился. И сэр Уильям спросил его, знает ли он с кем? Говорит: «Как не знать ваше сиятельство!» — возразил смотритель. «Мы довольно хорошо знаем сэра Уильяма Торнчеля, а кто хоть сколько-нибудь его знает, тому лестно и поближе познакомится». «Хорошо же», — сказал баронет, — «я к вам с просьбой». Позвольте вот этому человеку с двумя из ваших подчинённых отправиться по моему поручению. Вам известно, что я принадлежу к мировому институту, и следовательно, беру на себя всю ответственность. Одного вашего слова довольно, возразил смотритель. Коли вам угодно, пошлите их на тот конец Англии. Благодаря сговорчивости смотрителя Дженкинсон в ту же минуту отправился разыскивать Тимофея Бакстера. А мы тем временем забавлялись приветливостью моего младшего мальчика Вилья, который только что пришёл и увидев гостя, поспешил влезть на колени сэра Уильяма и начал целовать его. Мать только что собралась пожурить его за такую фамильярность, но добродушный гость предупредил её: "Как это Вильмой круглолицый плут!" воскликнул он. "Ты к ты не забыл своего старого приятеля Борчеля, а и ты тут дик мой почтеннейший. Ну вот, видите, и я тоже о вас помню". Говоря это, он вытащил из кармана два больших имбирных пряника, которые бедняжки принялись грызть с большим увлечением, так как с утра только позавтракали, да и то очень скудно. Только теперь мы сели за обед, успевший простыть совершенно. Впрочем, так как рука моя всё ещё сильно болела, прежде чем сесть за стол, сэр Уильям прописал мне ремочку. Оказалось, что он ради забавы изучал медицину и был весьма искусен и сведущ по этой части. Мы послали рецепт в местную аптеку, когда принесли лекарство, он сам сделал мне перевязку, и я почувствовал почти тот же значительное облегчение. За обедом нам прислуживал сам смотритель, всячески старавшийся чествовать нашего гостя. Мы ещё не кончили обедать, когда мистер Торнчель во второй раз прислал просить позволения явиться пред лицо своего дяди, дабы доказать свою невинность и восстановить свою честь. Баронет изъявил согласие и приказал впустить мистера Торнчеля.